Глава шестая. Неисправимые. Все стало иначе после той ночи. Я больше не чувствовала себя звеном в цепи, а наоборот, ощутила свободу ото всех обязательств перед семьей. Многие из Мэроу боялись даже подумать о том, что они могут быть отвергнуты сородичами. Они впадали в ужас от одной только мысли об одиночестве. «Я же совсем другая. Меня пугают мысли о том, что всю оставшуюся жизнь придется плавать рядом с нелюбимым Фейри, кучей детей от него, а состарившись, рассказывать юным особам, как правильно окрутить человека и провести с ним ночь, при этом приводя в пример себя. Это просто ужасно. И это не мой идеал жизни. Возможно, оттого я и стремилась к парню с яхты». Девон привлекал меня независимостью, жаждой приключений. Благодаря ему я смогла посмотреть на себя с другой стороны, понять, что могу не нуждаться ни в ком. Мы встречались по ночам, проводили время в разных местах, в кафе, в клубе или просто гуляли вдоль дорог под стрёк от цикад. Девон не переставал удивляться моей неопытности во многих человеческих вопросах. И пока мы были вместе, он оставался трезвым, что радовало. Иначе как можно жить в постоянном бреду и не помнить того, что с тобой происходило еще вчера? К счастью, Деван теперь помнил каждую минуту нашего общения. Он давно хотел покатать меня на своей яхте и показать те места, которые, по его мнению, я никогда не видела. Хотя это именно я могла показать ему то, чего никогда не видел он. Из-за этого приходилось изумляться всем его рассказом об океане или подводных обитателях. У людей, к слову, очень скупое представление о жизни под водой. Но за это их не осудишь. Я ведь тоже мало знаю о жизни людей и наземных животных. Деван стремился удивить меня, сделать что-то приятное. Однажды, на очередном свидании, он спросил, почему я всегда в одном и том же платье. На что у меня не нашлось ответа. Для русалки одежда не важна, несмотря на то, что мы любим все красивое, но одежду не воспринимаем вообще. Это лишь тряпки, которые прикрывают тело, которое по этическим представлениям людей должно быть скрыто от чужих глаз. И когда он узнал, что мне больше нечего надеть, тотчас проявил свою мужскую суть. Отвез нас в магазин, где накупил мне самых разных нарядов. А я, как всегда, изобразила радость. К тому же всерьез озаботилась вопросом, а где все это добро хранить. Под камень уже не спрячешь, не поместится, в песок не зароешь, испортится. Как и в океан, с собой не заберешь. В итоге отыскала большой бак недалеко от дома Девона, перекатила его на пляж и спрятала между высоких камней, а уже в бак спрятала одежду. И раз мужчина одел свою женщину, как выразился сам дэван он решил настоять-таки на своем предложении прокатить меня на яхте. «Миранда, не отказывай, будь милосердна!» Смотрел на меня с прищуром. «Ты себе даже не представляешь, что теряешь!» «Хорошо, я соглашусь, но у меня будет условие». Качнулась на больших кованых качелях, что стояли недалеко от очередного ресторана, где мы провели очередной прекрасный вечер и полакомились длинными плоскими ленточками под забавным названием «Паппарделли». «Любое», — стоял рядом, прижавшись к толстому столбу, поддерживающему качели. «Это будет вечер, как сегодня. И как все предыдущие вечера». Грустно усмехнулся. «Не обижайся, ты же знаешь, что я не могу иначе». «Знаю, хотя не понимаю, в упор не понимаю. Может, мне стоит сходить к твоему отцу и поговорить с ним?» «Нет, он стар, слаб и болен, его нельзя волновать». Как можно правдоподобнее изобразила испуг. «Ладно, ладно, я уже понял, что у тебя все сложно. Только вот как-то странно получается». «Что именно?» Мы встречаемся ночью, а на ночные встречи это не похоже. Прошло уже две недели, но мы по-прежнему ходим за ручку, как школьники. А ты хочешь большего? Да, как и любой взрослый мужчина. Наверное, я начинаю понимать, зачем ты зовёшь меня покататься на яхте. Это единственный неопробованный тобой способ, потому как остальное уже было и не дало результатов. Так? Не буду врать тебе и скажу честно. Я тот тип мужчин, который не любит откладывать близость с женщиной в долгий ящик. Если мне нравится девушка, я хочу быть с ней». «А как же любовь?» На эти слова дэван лишь рассмеялся. Он с минуту качал головой и смотрел на меня, как на древнее ископаемое. «Миранда», — наконец-то выдал, — «ты словно из другого времени. Прости, конечно, но я не верю в любовь. По крайней мере, в ту, о которой пишут и показывают в кино» а что же ты тогда веришь?» «Не знаю. В симпатию. Вот ты мне очень симпатична. И я хочу не просто держать тебя за руку. Мне хочется обнимать тебя, целовать и все остальное». «А что потом?» «К чему эти вопросы?» Вдруг улыбка сошла с его лица, а следом он рассердился. «Если ты хочешь, чтобы я сказал, что после секса мы сразу поженимся и обзаведемся детьми, то я такого не скажу». Я не буду обременять себя подобными вещами лет до сорока так точно. дэван я вовсе не хочу того, о чем ты говоришь. В его глазах появилось смятение. Он снова не мог понять меня. Тогда сел на соседние качели, развел руки в стороны. И чего ты хочешь? Если не привязать к себе парня, то чего? Я хочу любить и быть единственной в жизни моего избранника. Понимаешь, мне не хочется брака и семьи. Пока. Но без любви я не могу. Просто все начинается именно с этого. Сначала появляется привязанность, потом желание съехаться, а затем начинаются разговоры о прекрасных белых голубках и прочей женской билиберде. Дэван поднялся, одернул рубашку и посмотрел на меня, прямо как мой отец. «Миранда, я не готов к такому и не могу ждать, пока появится это прелестное чувство, после которого мы сольемся в любовном экстазе». «Я поняла». «И что скажешь?» «Знаешь, давай так. Мы будем просто общаться, проводить вместе время, а ты живи так, как жил раньше». «Ерунда какая-то. Зачем мне это?» «Поверь, две недели общения — это жалкие мгновения». Если ты чего-то хочешь со мной, то наберёшься терпения и подождёшь со своей страстью, а уж потом решишь, что я значу для тебя на самом деле. Я не верю своим ушам. Ты диктуешь мне правила. А если я откажусь? Тогда потеряешь меня. Я растаю в морском воздухе, как видение». Расплылась улыбкой. «И в том не будет чьей-то вины, а значит, не будет и обид». Деван с наступленным видом помолчал какое-то время, после чего резко расхохотался, принялся ерошить себе волосы. «Да я с ума схожу рядом с тобой! Ни одна другая не говорила мне подобного. Только ты рушишь весь ход моих мыслей. Как я могу отказаться? Конечно, я согласен». «Отлично. Тогда завтра вечером я приду на причал, и ты покажешь мне то, чего я не видела. А сейчас мне пора». Когда я уходила, Деван стоял и молча смотрел мне вслед. «Сегодня я попросила не провожать меня. Пусть побудет один», — подумает. Он наивно полагал, что со мной будет так же, как и с остальными. Но, увы, я нуждаюсь в любви. В настоящей, искренней, все берущей и все отдающей. Если уж меру улюбят, то до самой смерти. Видимо, по этой причине многие ундины гибли от несчастной любви к людям. Человек не способен чувствовать, как мы. Люди весьма переменчивы и непостоянны, поэтому привязываться к ним опасно. Я знала это с детства. Более того, познала натуру Девона, но все равно ввязалась в игру под названием «Попробуй заставить мужчину поверить в любовь». Мне очень хотелось испытать подобное чувство, а заодно попробовать изменить его, хоть это и могло обернуться плачевно. Вернувшись в океан, я поплыла к прибрежным скалам. Надо было побыть наедине с собой, восстановить силы. А где, как не у скал, можно напитаться энергией, послушать шёпот ветра, полюбоваться волнами, которые то ласково облизывают гладкий камень, то пытаются разбить его, но в итоге разбиваются сами. Однако по пути меня перехватила Солья. Она выскочила, откуда не возьмись, налетела на меня, отчего мы обе закружились в водяном вихре. мимо вот ты где!» «Как все прошло?» «Не понимаю, о чем ты», зажмурилась от сильного головокружения. «Не притворяйся. Мы обе знаем, что ты уже вторую неделю плаваешь к нему на свидание. Расскажи мне все-все-все. У вас уже что-то было? Каков он?» «Стоп-стоп-стоп. Не гони, как морской конек. Я не отстану». «Это я уже поняла. И ладно, расскажу тебе, так и быть. Только больше никому». Посмотрела на нее со всей строгостью. Мой род аки раковина моллюска. Значит, слушай, взяла сестру за руку. У нас ничего не было. Мы просто друзья. Что? Захлопала глазами. Ну вот, как так можно? После чего ударила хвостом по водорослям, а следом дернула меня за волосы. Вот и он о том же. Завтра мы поплывем на его яхте. Надеюсь, там вы поймете, что лучше не дружить, а... И подмигнула радоваться прелестям жизни. Мы еще долго разговаривали, шутили про людей, а потом поплыли к семье. Я так и не попала к скалам, но вместо этого смогла наконец-то поделиться хоть с кем-то своими переживаниями и надеждами. Сольья понимала не всё, и со многим не могла согласиться, но зато могла сохранить всё в тайне, что для меня сейчас важнее всего. А завтра я снова буду с ним и буду слушать его, смотреть на него и чувствовать себя немного человеком. Когда наступило утро, я уже не могла дождаться вечера. Так хотелось уплыть от всего, что происходило вокруг, к нему. До свадьбы, которая, скорее всего, так и не состоится, оставалось чуть больше месяца, а я стала всё меньше и меньше времени проводить около отца, матери и Нильи. Меня полностью поглотили ночные путешествия. От них я чувствовала себя на своём месте. Я попробовала на вкус новую жизнь и больше не хотела от нее отказываться. И в том была огромная заслуга Дэвона. Он рассказывал о своем мире так, что я невольно захотела куда больше, чем просто гулять по суше. А главное, я захотела большего с ним. Что же это? Любовь или просто любопытство Мерроу? К вечеру я прибыла на причал, тогда как Дэвон к этому времени уже стоял в рубке и колдовал над приборной панелью. Через несколько минут он вышел и пригласил меня на борт. «Прошу», — подал руку, — «вас ожидает невероятное путешествие в компании бравого капитана. Даже спасешь, если понадобится. Первым делом, Аки-дельфин доставлю тебя на берег на своей спине и даже не запыхаюсь». «Ловлю на слове», — перебралась к нему. Скоро судно пришло в движение, оно покачивалось, до ушей доносились лёгкие удары воды о борта. Я же отправилась на палубу, чтобы встретить первые звёзды. Спустя полчаса, когда яхта вышла в открытый океан, Джейк присоединился ко мне. Он встал рядом и просто смотрел вперёд, а потом снял с себя кофту и накрыл ею мои плечи. «Не замёрзла?» — наконец-то заговорил. «Я могу вынести плед из каюты». Нет, здесь тепло. Правда? А я вот уже замерз. Тогда я вернула ему кофту и легла на палубу. Как красиво смотрится луна отсюда и все эти звезды. Такие отчетливые очертания. Завидую я тебе. Закинула ногу на ногу, руки заложила за голову. Чему? Тому, что ты можешь видеть все это каждый день и не задумываться о том, что время на исходе, и надо возвращаться. «Миранда, что у тебя за жизнь? Ты как будто света белого не видишь». «Вижу». Улыбнулась и посмотрела на него. «Только иначе. В моей жизни лучи солнца не такие яркие, а свет луны не такой чистый». Но, опомнившись, скорее поднялась и отошла от края палубы, так как волны усилились. ты боишься воды дэван поймал меня в кольцо своих рук. «Нет, просто не хочу промокнуть, а не то буду выглядеть как рыба». «Ты можешь распустить волосы? Они у тебя такие длинные и мягкие, а когда развиваются на ветру, в общем, завораживают». Я вытащила иголку, и волосы в тот же миг рассыпались в воздухе, подхваченные ветром. Тогда дэван склонился ко мне. «Что ты хочешь сделать?» Уставилась на него с испугом поцеловать тебя. Мы почти поцеловались, как вдруг в глаза ударил яркий свет прожектора. К нам приближалась двупалубная яхта. На ней было много людей. Все они размахивали руками. А когда подплыли совсем близко, один из мужчин крикнул: "Теван, мать твою, Мартинс, собственной персоной, и не один!" В этот момент парень повернулся к остальным: "Эй, ребята, смотрите, кого мы поймали в тёмных водах. Кто это?" Инстинктивно прижалась к Девну. «Мои друзья, видимо, не у нас от них сегодня романтическое настроение». Прикрывая глаза рукой, он рассматривал компанию, после чего недовольно прошептал. «Линда тоже здесь. Черт, и что я ей скажу?» «В смысле? Как-то надо ей объяснить, кто ты и почему мы здесь вдвоем». «Тогда меня словно в кипящее масло бросили» как тех несчастных лобстеров, которых мы ели в одном из ресторанов. Мне захотелось немедленно покинуть это место, тем более далеко ходить не надо, везде вокруг мой дом. Но те люди начали перебрасывать трап, звать нас к себе. Линда тоже подошла к ограждению и с недовольным выражением лица наблюдала за происходящим. Дэвон, в свою очередь, повернулся ко мне и сказал. «Давай зайдем к ним». «Потанцуем, выпьем чего-нибудь, а тебе я принесу сок или подсоленной воды». Он улыбался, но эта улыбка была похожа скорее на насмешку. «А что ты скажешь своей девушке?» «Ну, не знаю, что-нибудь придумаю». «Знаешь, я лучше останусь и подожду тебя здесь, а ты иди к ним». «Уверена?» «Да, абсолютно». И ты не упадёшь в воду, не нажмёшь какую-нибудь кнопку, от отчего тебя унесёт в неизвестном направлении. Не волнуйся, всё будет хорошо. Тем более берег не так уж и далеко, а я хорошо плаваю. Опять шутишь? Ну ладно, я мигом. Он бросил якорь, заглушил мотор, после чего перепрыгнул на соседнюю палубу и, поцеловавшись с Линдой, направился куда-то с остальными. А я осталась одна. Как тогда, у его дома. Снова эта женщина увела его за собой. Значит, у него все-таки есть привязанность, которую он так боится. Только не ко мне он привязан. Я чувствовала себя брошенной. И впервые не от этого было больно. Вдруг пришло осознание, а ведь я не хочу больше его видеть. У особый народ. У нас очень яркие и глубокие чувства, быть то любовь или обида, или ненависть. Если что-то особенное происходит в нашей жизни, мы очень быстро реагируем и долго переживаем произошедшее. Мне очень сложно было понять, как он смог забыть обо мне настолько быстро, спустя столько времени общения. Но, увы, Девон Мартинс — человек, и этим все сказано. Подойдя к краю палубы, я перешагнула через ограждение и нырнула в воду, а, поднявшись на поверхность, еще раз посмотрела на них. Девон разгуливал по палубе с бутылкой в одной руке и Линдой в другой. После такого зрелища я ушла под воду и поплыла как можно дальше от этого распутного места. Видимо, Девон умелее лезть и похоть. Однажды они поглотят его полностью. Я же дитя океана, и моя судьба — вечно плавать в его просторах. А люди пусть страдают от своих пороков, блуждая по суше.